Глава пятнадцатая Членов экипажа мятежного мука доставили на поверхность через четыре часа. Чуть больше времени ушло на расшифровку найденных черных ящиков. Возле воронки, образовавшейся на месте погибшего звездолета, жлобень простоял минут десять. Понять по его каменному лицу, что он думает, не смог бы, наверное, даже какой-нибудь телепат-экстрасенс. Мэла, по крайней мере, точно не поняла. хотя по ее собственному признанию и пыталась. «Ты ему веришь?» спросила она, когда мы с Ожлобинем закончили разговор и отправились на космодром проверять работу спасателей и выяснять насчет шифровки. «Верю, не верю. Какая разница?» пожал я плечами. «Разве это что-то меняет?» «Ты прав. Ничего». Немного подумав, согласилась соседка. «Значит, говорите, теперь саранча появляется в обитаемом космосе раз в две недели?» «Да, экселенс. «И крайний раз Рой проник через гиперворота?» «Он не проник, его провели», — уточнил Жлобин, досадливо сморщившись. «Я помню, и в связи с этим хочу вам кое-что показать. Прошу, командор», — указал я на приоткрытую дверь бронеховера. «До бункера-изолятора, куда поместили задержанных с полста пятого, мы добрались за пару минут. Идти по извилистым коридорам и проходить проверку на каждом посту пришлось раз в пять дольше». «Похоже...» — спросил я у спутника, когда нам открыли одну из камер. Судя по моментально расширившимся глазам торговца, я угадал. — Да, пожалуй, что да, — проговорил он, внимательно осмотрев обоих лежащих недвижно безликих. — Те были такими же. Случай, о котором он мне рассказал и который взволновал его так, что даже он отправил ко мне своего заместителя, а после, не удержавшись, отправился сам, произошел три дня назад, на задворках обитаемого космоса в системе Рилтау. Последняя относилась к владениям Союза Красных и Желтых, но по факту ее давно и успешно осваивала аффилированная с отдельными представителями властей частная горнорудная компания, не отличающаяся особенно щепетильностью в плане законов. На своих предприятиях она устанавливала их сама. И эти законы напоминали скорее блатные понятия, нежели четко прописанные и соблюдаемые всеми правила. По сути, все сводилось к стандартному. Кто сильнее, тот и прав. Полностью пригодные для жизни планеты в этой системе отсутствовали. Рилтау-2 – единственное, где можно было хотя бы дышать без масок. Ничего полезного ни в недрах, ни на поверхности не имело. На ней располагались перевалочные склады, жилые лагеря для работников, учебные центры, военные базы наемников и офис администрации. Добыча и переработка сырья производилась на трех внешних планетах. Условия для работы аховые. Высокая радиация, повышенная сила тяжести, агрессивная атмосфера, низкие температуры – рабочих туда вербовали по большей части обманом, делая их по факту рабами на весь срок контракта. Однако в цивилизованной части Вселенной внимания на это не обращали. Обычная практика – пока продукция поставляется бесперебойно и цена на нее приемлемая, проблемы ее добычи потребителей не касаются. И с тем, и с другим, если верить жлобеню, в последние несколько месяцев у эксплуатирующей Рилтау компании возникли проблемы. Легкие в добыче месторождения начали истощаться, оборудование изнашиваться, рабочие бунтовать, наемники требовать повышенных выплат. Крышующие бизнесмены чиновники принялись намекать, что откаты уже не покрывают издержек. Короче, чтобы удержать бизнес, требовалось или сокращать расходы, или расширять производство. Все возможности первого хозяева компании уже исчерпали, волей-неволей пришлось заняться вторым. Через своих лоббистов в правительстве красных и желтых фактически владельцы Рилтау сумели продвинуть решение о грантах на исследования ближайших к системе областей космоса и о долгосрочных концессиях, на вновь открываемые там месторождения ископаемых. Под это дело, правительство даже указало смонтировать на Рилтау генератор локальных гиперворот. позволяющий исследовательским судам экономить силы и время на подпространственные переходы. Инициация гиперворот заняла две недели. Еще две ушли на подготовку кораблей и согласование перелетов с военными. Те, как обычно, требовали невозможного. Но в конце концов стороны договорились, и в поиске ушли сразу три с половиной десятка небольших звездолетов, имеющие на борту выданные вояками приборы распознавания свой-чужой. Пространство рядом с Рилтау было и вправду слабо изучено. Сектор относился к сфере влияния красных и желтых. Другие державы на него не претендовали, а у местных властей до определенного времени попросту не хватало ресурсов, чтобы им заниматься. Частная инициатива, подкрепленная обещаниями поделиться с кем нужно, резко изменила расклады. В систему не только доставили генератор гиперворот, но и отправили на их охрану пару корветов. Исследования полуничейного космоса продолжались четыре недели, и их результаты выглядели вполне обнадеживающими. Но лишь до поры до времени события, заставившие взглянуть на процесс под другим углом, произошло на сорок е сутки. Запрос на проход сквозь ворота поступил на пульт дежурного оператора обычным порядком. Один из ушедших в поиск корабликов подал из гиперпространства сигнал, корректно ответил на код-пароль и получил допуск на перемещение. Борт был совсем небольшой, привычный для большинства поисковиков и прочих любителей приключений. Размером со стандартный челнок, с отсеком для образцов, набитой аппаратурой и инструментами, с экипажем из двух человек, пилота и инженера-исследователя. Опасности они ни для кого в космосе не представляли. Ну, разве что какой-нибудь астероид из противометеоритной пущенки слегка поцарапают, или буром просверлят и гамолужьями просветят. О том, что сегодня с подобным корабликом что-то не так, оператор системы доступа понял чересчур поздно. То, что прошло сквозь ворота, первым же выстрелом распылило на атомы ближайший корвет, а после сцепилось в смертельной схватке с его собратом. Бой длился десять минут, и если бы не подоспевшая помощь, видя свина перехватчиков, пилотируемых наемниками и совершенно случайно оказавшихся в нужном месте в нужное время, Рилтау-2 вполне могла снова стать необитаемой. Чужака уничтожили ценой потери трех из четырех перехватчиков и практически полного выхода из строя второго корвета, лишившегося вооружения, половины отсеков и годящегося теперь лишь для того, чтобы изображать мишень на флотских учениях. Про первый же корвет старались вообще не упоминать, он просто исчез и сварился в плазменной вспышке вместе со всем экипажем. Но самое удивительное и необъяснимое с точки зрения логики выяснилось, когда поисково-спасательные команды прочесали район завершившегося сражения. Исследовательский кораблик, из-за которого все и случилось, остался цел, находясь в самой гуще событий и, как оказалось, не получил ни одного, даже маломальского повреждения. После короткого внешнего и внутреннего осмотра его зафиксировали манипуляторами и переправили на орбитальную станцию. Там его осмотрели уже более тщательно. «Вы представляете, экселенс, пилот с инженером выжили, но выглядели, я скажу, очень и очень странно». Жлобин описал мне их настолько подробно, насколько мог, и я моментально провел мысленные параллели с уже знакомыми мне безликими. «Кстати, командор, а сами-то вы там как появились и почему вас спустили к задержанным?» «Ну, сам-то я там, конечно, не появлялся. Просто у нас на Рилтау имеется свое представительство, и мы...» эм... Жлобин внезапно смутился. «Работаем над логистикой, даем консультации, решаем проблемы таможни». Углубляться в вопрос он не стал, а я не стал ничего уточнять. «Скользкая тема — это межгалактическая торговля. Где-нибудь да обязательно нарушишь чьи-то законы, пусть даже не писанные». Когда посмотрели данные боя и опросили участников, продолжил торговец, стало понятно, что это был кокон рой и твари, что в нем сумели каким-то образом воздействовать на поисковиков. Возможно, они управляли их разумами напрямую. Возможно, сумели загипнотизировать и запрограммировать на определенные действия. Возможно, что-то еще непонятное. И когда мне о них доложили... Я дал команду попробовать определить, откуда они пришли, и, если получится, то сразу обследовать этот сектор. По горящим следам, так сказать. И как? Получилось? Частично. Сначала пришлось договариваться с вояками. Гиперворота они там сразу же заблокировали. Разрешение выбили, только когда туда прилетел командор Брамень. Он, собственно, потом и отправился в сектор, откуда приперся Рой. Жлобень вздохнул. «Наверное, это было неправильное решение, слишком рискованное, но мы тогда об этом не знали». «Да, они тогда и вправду еще ничего не знали. Ситуация не выглядела угрожающей, а выяснить все обстоятельства произошедшего требовалось максимально быстро, чтобы не допустить повторения. И даже то, что военные предупредили, что обратно через ворота они звездолет торговцев не пустят, хоббитов ничуть не смутило». На корабле Браменя, как и на большинстве таких же, имелся свой генератор поля. Поэтому после разведки он мог отправиться в другую систему, а не к Рилтау. «Двадцать шесть новых коконов! Вы представляете, Экселенс? Двадцать шесть! И все в одном секторе!» Не смог скрыть волнение Жлобень. «Брамень еле успел оттуда убраться, но только, увы, ему это не помогло. Думаете, та разведка и его гибель взаимосвязаны?» «Думаю, да». кивнул собеседник. «Недаром, ведь сразу за взрывом вашу систему тоже явил рой. То, что вы его уничтожили, это, конечно, отлично, но меня пугает другое». «Что именно?» «То, что межзвездная Саранча мало-помалу стала обретать разум». «Вы в этом уверены?» «Мне очень хотелось бы ошибиться, но факты — упрямая вещь», развел руками торговец. «Те особи, которых мы знали раньше, а...» Никогда не использовали подпространство Б. Не могли ментально воздействовать на людей И, наконец, В. Не умели учиться «А они, по-вашему, учатся?» Спросил я, припоминая свои приключения на антиземле «Учатся, экселенс! Убежденно ответил Жлобень «И я боюсь того дня, когда они станут умнее нас» Конечно, я мог бы поспорить с ним, по крайней мере в той части, которая касалась разума тварей. Да, те, с которыми мне довелось познакомиться около цитадели, и вправду могли учиться. Но это вовсе не говорило об их разумности. Как всем известно, можно и зайца научить курить, но умнее от этого он точно не станет. Так что вопрос тут скорее не в зайце, а в его дрессировщике. В том, кто реально стоит за обучающейся саранчой и заставляет ее поступать так, как она сейчас поступает. «Кто этот неизвестный, я пока что не знал». «Враг», — утверждала Мэлло, «враг», — соглашался я, но и только. После осмотра задержанных мы с командором вернулись в оперативно-командный центр и продолжили разговор в моем кабинете. К этому времени как раз подоспели результаты расшифровки обоих найденных черных ящиков со звездолета «Браминя». Не скажу, что они расставили все точки над «и», но кое-что все-таки прояснилось. «Внутренний взрыв», — задумчиво пробормотал жлобень, оторвавшись от просмотра распечаток и видео. «Но почему только один?» «Взрыв или подрывник?» — уточнил я на всякий случай. «Подрывник, безусловно», — дернул щекой торговец. «Честно сказать, я думал, что их будет больше». Я посмотрел на него потом на планшет. В голове у меня крутилась одна любопытная мысль. «А подскажите, Жлобень, вы всех своих на профиль четной сходимости проверяете? И если проверяете, то как часто?» «Всех раз в полгода», — не задумываясь, оттарабанил Жлобень. «А почему вы спрашиваете?» «Да есть тут одна идейка, но для проверки мне нужны данные ПЧС погибшего экипажа, включая предателя». «Понятно. Дайте мне 10 минут». Время, пока подчиненные Жлобини готовили данные, мы провели в обсуждении вопросов предполагаемого сотрудничества Лиги и нашего особого корпуса. Десятью минутами ясные дела не ограничились. На поиск, проверку и систематизацию информации ушло почти полчаса, и мы провели их, сочетая приятное с полезным, легкий перекус и не самые легкие переговоры. Глава Лиги хоть и позиционировал себя как борца с всемирной угрозой, но и о своем кармане тоже не забывал. Несмотря на весь пафос речей, я отвечал ему тем же, и со стороны, как мне кажется, наша беседа выглядела довольно забавной. Меня, впрочем, это нисколько не удивляло. Торговец всегда остается торговцем, даже если он хочет спасти Вселенную. Сведения об экипаже, уничтоженного взрывом торгового корабля, передали по защищенной сети. Одновременно с ними я получил и другие, аналогичные, но касающиеся уже нашего мука. «Смотрите, командор!» Тот ваш связист, который и заложил мину на главном посту, единственный из всего экипажа, имел профиль ниже S+. У остальных выше. Существенно выше. Вижу. И что это значит? Что люди с высоким профилем к ментальным атакам устойчивей? В самую точку, мой друг. Продемонстрировал я Хоббиту Большой Палец. С моими безликими та же песня. Вот, можете убедиться. Жлобин взял мой планшет и начал листать картинки с данными за зомбированных и устоявших. Только на нашем корвете соотношение тех и этих оказались не в пример хуже. Выше С+, нашлось только семеро из сорока трех. Четверых убили, трое сумели спрятаться. Было бы наоборот, корвет бы взорвали, как на Рилтау. «Или как бра меня, мрачно заметил торговец. «Или как бра меня, повторил я за ним. Жлобин вернул мне планшет и ненадолго задумался. «Что ж, если мы не ошиблись, это дает нам шанс», — сообщил он через десяток секунд. Я поощренно кивнул. Хоббит продолжил. «Нам, правда, пока неизвестна дистанция, на которых у тварей работают их э -э -э пси-способности. Но это, я думаю, не так уж важно. Мы можем просто набирать в разведчики и охотники тех, у кого ПЧС начинается не от С+, плюс, а, скажем... от «С» плюс «4» или вообще от «В». 99% что им на любой дистанции ментальный удар не страшен. Логично, не стал я спорить, но этого мало. Почему мало? Потому что весь обитаемый космос с такими экипажами не прикроешь. Нам просто не хватит людей, но ну, в смысле, обладающих нужным профилем и готовых стать добровольцами. Да и вообще, это задача не одного дня и даже не одного года». «Согласен, об этом я не подумал», — приумнил собеседник. «Но отчаиваться не стоит. Все не так плохо, как кажется», — подсластил я пилюлю. «Вы думаете?» — вскинулся жлобень. «Да», — наклонил я голову. «Вы сами, если я правильно понял, прилетели сюда, чтобы просить меня стать тем мечом, что будет разить быстро и беспощадно», — напыщенно произнес торговец. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Мой визави и вправду просил меня стать скорой помощью или отрядом быстрого реагирования для отражения внезапных налетов тварей, когда нет возможности своевременно переправить военных к месту прорыва. Просил, но сейчас почему-то не мог сделать следующий шаг. Понять, что при той интенсивности появления саранчи нет смысла держать боевые корабли с ментально защищенными экипажами возле каждой планеты. Достаточно иметь там простых наблюдателей, которые в случае опасности должны лишь подать тревожный сигнал, но в бой с саранчой не вступать. Я готов стать этим, как вы сказали, мечом, но только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Мы разговаривали еще два часа. Согласовывали будущее взаимодействие, снова просматривали видео с корабля Браменя, где взятый тварями под контроль безликий связист устанавливал мину рядом с центральным постом. Спорили насчет того, надо ли отправлять в сектор, где было обнаружено скопище саранчи, новые беспилотники, если все прежние теряли управление и переставали подавать сигналы сразу по выходу из гиперпространства. Решали, в каких системах стоит держать дежурные корабли с экипажами из высокопрофильных добровольцев, а в каких хватит и постов наблюдения. Обсуждали возможность легализации нашей деятельности и выхода на правительство космических государств. Последнее я считал преждевременным. Даже в империи нас могли не понять или понять превратно. Подавляющему большинству живущих во вселенной людей, появляющийся на окраинах саранча, еще не казалось настолько опасной, чтобы ради нее жертвовать своими мифическими сводами и комфортом. О том, что сражаться с ней так или иначе придется, и, возможно, что прямо в собственном доме, об этом никто пока думать не собирался. Увы, но такова людская природа. Нет пророка в своем отечестве, и пока гром не грянет, никто не почешется. Поэтому, хочешь не хочешь, надежда оставалась только на сети оповещения Лиги и мой суперкрейсер. На что способен УБК Аврора, видели все. Все, кому по должности требуется, знали, что Аврора может в любую секунду появиться в любом месте Вселенной и одним выстрелом уничтожить любого противника. Фактор, который теперь учитывали все без исключения политики и военные, всех без исключения стран. Реальное орудие сдерживания в антураже целой Вселенной. О том, что оно уже исчерпало ресурс, знали лишь я и Анцила. Несколько раз навесить портал, установленный на Авроре скрут-пушка, еще могла, но о том, чтобы поразить реальную цель, речи уже не шло. Бумажный тигр в чистом виде, и слава богу, что его до сих пор боятся. Потому что пока все вокруг это делают, никому и в голову не придет проявлять хоть какие-то поползновения против Империи, Дома Ван Руми и Тарса. Сейчас, правда, после разговора со Жлобинем я уже не считал, что поступил правильно, когда отказался от восстановления большой скрутобойки. Пусть все разведки мира гонялись за ее технологией, но после мира безвремени и шестимерности, и мне, и Анцили, и Пао, было понятно, что повторить ее ни у кого кроме нас не получится. И даже воспользоваться уже готовым устройством тоже никто кроме нас не сумеет. Так что все мои страхи, что секрет украдут и это спровоцирует новую гонку вооружения и новую войну, оказались напрасными. А вот желание иметь под рукой готовое к бою супероружие, наоборот, выглядело теперь абсолютно логичным. Ну что же, я в общем и целом согласен. Если ситуация будет казаться безвыходной, Аврора придет на помощь так быстро, насколько возможно. Но повторюсь, командор, проблемы, возникшие из-за этого с местными, целиком на вас. «Разруливать их будете без меня». «Да, эксцессы с властями и чужой юрисдикцией — это проблемы лиги, я обещаю». «Это хорошо, но есть еще одна заковыка». испытующий посмотрел я на собеседника. «Я весь внимание, экселенс. Мне нужно 15 дней. Хочу подготовить Аврору так, чтобы комар носа не подточил». «Кто носа не подточил?» — не понял торговец. Я усмехнулся. «Не обращайте внимания, это идиома. И еще. На эти пятнадцать дней мне нужен ваш звездолет. Ну, то есть не ваш конкретно, а какой-нибудь принадлежащий торговой лиге. Разумеется, с экипажем. И это не обсуждается», — добавил я, заметив, что ошарашенный жлобень явно собирался подискутировать. «Ладно, не обсуждается, так не обсуждается», — обреченно махнул рукой главный хоббит. «На этом наш разговор завершился». И лишь через пару часов, мысленно прокрутив его заново, я понял, что жлобинь меня таки переиграл. Конечно, не в том смысле, что обманул, а в том, что получил от меня все, что хотел, почти ничего за это не заплатив. А ведь всего-то и сделал, что изобразил простачка и вбросил идею насчет кораблей с ментально защищенными экипажами возле каждой планеты. а я, почувствовав себя гениальным стратегом, начал его поправлять и сам предлагать ему то, что он ждал. Аврору в качестве главного пугала для саранчи, а заодно и всех местных правителей. Я бы, конечно, и так согласился, но если бы это предложение исходило только от жлобеня, можно было раскрутить его на кое-какие услуги, никак не касающиеся наших разборок с тварями. Но тут уж что вышло, то вышло. Каждый имеет то, на что соображалки хватает. Ансела на эту уловку сто процентов не поддалась бы и наверняка выторговала бы у Жлобеня кучу всего полезного. И это понятно. Она у меня жутко умная, гораздо умнее своего увлекающегося муженька. И к тому же аристократка. Их этому с детства учат. Обещанный главой Лиги корабль вошел в систему спустя пять часов. Еще через час летающая тарелка торговцев села на космодроме. «Выбравшегося из посудины хоббита, я встретил у Трапа. не потому что хотел оказать ему особые почести, а просто чтобы времени зря не терять». «Командор Дубень!» представился сошедший с тарелки. Я мысленно хмыкнул. Судя по внешнему виду, своему имени он вполне соответствовал. Не думал, что среди соплеменников Жлобеня вводятся и такие. Похоже, это была своего рода месть со стороны главного хоббита за мою беспардонность по поводу фрахта. Однако меня это более чем устраивало. Для предстоящего дела требовались не организаторы, а исполнители. И чем меньше они будут проявлять инициативу, тем лучше. «Я барон Румий. Командор Жлобень объяснил вам задачу?» «Да, экселенс, Командор Жлобень сказал, что на 15 дней я и мой звездолет поступают в ваши полное распоряжения». «Отлично. В таком случае, извольте вернуться на борт. Мы вылетаем». Э, «Могу я узнать конечную точку маршрута?» «Можете». «Пункт назначения?» «Шугаду».